Глава 2076. Забеременеть от прикосновения. Кристаллы льда продолжали распространяться по ножу кровавому перу, и казалось, что всё в вакуумном контейнере вот-вот замёрзнет. Кристаллы льда росли, разветвляясь, как кровеносные сосуды, но это было страшно смотреть. Юй Шаньсинь должно быть наполовину бог. В противном случае он не смог бы заморозить вакуум. Хан Сень был удивлен. Все наблюдали, как ледяная сила распространяется по контейнеру, замораживая даже пустое пространство внутри него. В конце концов, все было заморожено. Он стал выглядеть, как идеальный кристаллический шар. Абсолютный контейнер сиял, и казалось, что что-то движется во льду что-то боролось с холодными силами. Исследователям повезло, что абсолютный контейнер был классом бога. Несмотря на силу холодная энергия не вытекала из контейнера. Юй Шансинь вытащил руку из контейнера. Он выглядел так же обыкновенно, как всегда, и на его руке не было никаких признаков невероятного холода, который он только что выпустил. «Моя работа окончена. Пойдем, старик Ван», — сказал Юй-Шань-Синь, затем оттащил своего пса. Когда он проходил мимо Хан-Сеня, Юй-Шань-Синь тихо произнес, «Почему ты все еще стоишь здесь? Не мешай их исследованиям». Хан-Сень склонил голову, а затем последовал за Юй-Шань-Синем, чтобы уйти. Исследователи в небесном саду вернулись к работе. Некоторые из них видели, как Хан Сень ушел с Юй Шань Синьем, но никто не подумал остановить его. «Мистер Юй, у тебя какая-то обида на главного исследователя?» — с любопытством спросил Хан Сень. «Зови меня Юй Шань Синь». Мужчина нес старика Вана, пока они шли, и продолжил. «Нет никакой обиды. Мне просто не нравится, как они все делают». «А что они делают?» Снова спросил Хан Сень: "Ты знаешь, из чего сделана детская комбинированная жидкость?" Юй Шан Сень посмотрел на флакон в руке Хан Сеня, когда спросил: "Нет, не знаю. На самом деле я впервые слышу об этой жидкости", ответил парень. "Для детской комбинированной жидкости в качестве ингредиента используют тысячи нерождённых ксеногенных младенцев". Среди них есть разумные существа, такие как ты и я. Юй Шансинь посмотрел на Хан Сяня и улыбнулся. Парень поднял флакон с жидкостью на свет, чтобы взглянуть на неё. Он был удивлён, услышав такое, и поэтому спросил: "А откуда берутся эти ингредиенты? Они происходят от существ, которых захватили члены небесного сада?" Они проводят на них тесты. Что скажешь? спросил Юй Шансин. Он заметил, что у Хан Сэня не было особой реакции, и это его заинтересовало. Я грешник, мои руки в крови. Я не могу их судить. Хан Сэнь покачал головой. Юй Шансин рассмеялся. Он похлопал парня по плечу и сказал, «Вот почему я ненавижу этих людей, но именно они делают небесный дворец таким сильным, какой он есть. Мне это просто не нравится. Тем не менее, это не имеет значения. Я здесь никчемный, вот и все». После этого Юй Шансинь ушел, продолжая нести старика Вана. Мужчина быстро затерялся среди островов. Зачем он мне это сказал? Хан Сень посмотрел на детскую комбинированную жидкость и вздохнул. Сам он был не очень благороден, так как убил многих, но после того, как Юй Шань Сень рассказал об ингредиентах внутри флакона, он не думал, что сможет заставить себя его выпить. Неважно, я просто дам кому-то другому. Хан Сянь убрал детскую комбинированную жидкость и отправился в зону обслуживания. Парень решил исследовать правила Небесного дворца. Юноша узнал, что для того, чтобы привести Бао Эр сюда на законных основаниях, ему нужно было пойти на общую службу. Хансень спросил тамошних людей, как он может привести другого человека в небесный дворец, и это оказалось более лёгким процессом, чем он ожидал. Ранг учителя Хансеня был полезен в небесном дворце во многих вопросах. С этим титулом он мог пригласить свою семью, чтобы они жили с ним. Но без этого титула ни один родитель или супруг никогда не смогли бы его здесь навестить. Однако, если он скажет, что Баоэр его дочь, им нужно будет сделать тест ДНК. Хан Сень не знал, как именно будет проводиться тест, но результаты никак не могли показать, что Баоэр действительно была его дочерью. Но согласно законам Небесного дворца, кроме родителей, бабушек и дедушек, только жёнам и детям разрешалось проживать с сучителем. Похоже, я пока не могу привести Бауэр в Небесный дворец. Хан Сень был подавлен. Единственный другой способ для Хан Сяня заключался в том, чтобы внести дополнительный вклад в небесный дворец и получить одобрение как минимум у половины старейшин. Парень также мог попросить одобрение лидера, но попытка сделать это казалась нереальной. Однако то, что он узнал, заставило его задуматься о Денка Баоэр. Он заставил Пузаря принять его внешний вид и лечь спать на нефритовом острове. Затем он вернулся в Альянс. Он взял один волосок девочки и пошёл на анализ ДНК, желая увидеть, похожи ли её гены на какое-либо конкретное существо. Тесты на ДНК в Альянсе были довольно продвинутыми, но сама Баоэр появилась из тыквы. Никто не знал, каковы ее гены. Хан Сень почти купил всю планету и сделал место испытаний временным домом. Он подошел к генному тестеру и засунул волосок Баоэр внутрь, чтобы провести тест. Вскоре после этого были опубликованы результаты. Результаты были напечатаны на листе бумаги, и то, что он увидел, заставило его глаза расшириться. Распечатка ДНК-теста гласила «Отец и дочь». «Черт возьми, что за сломанная машина! И я только что купил эту штуку! Кто сделал этот кусок дерьма? А, я вижу, это звездная группа! Я позже пожалуюсь Нин Юэ». Хан Сень не поверил результатам, поэтому он проделал тот же тест на другом ДНК-тестере. В результате у него чуть не выпали глаза». Все тесты были одинаковыми. В них говорилось, что он и Баоэр были отцом и дочерью. «Это невозможно!» Хан Сень мог поклясться, что не имел никакого отношения к тыкве. «Как результаты могут указывать на то, что он и Баоэр генетически связаны?» Хан Сень внимательно просмотрел результат. Гены Баоэр совпадали с его генами на девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента. Кроме того, что они, на самом деле отец и дочь, другого объяснения не было. Как это возможно? Парень посмотрел на Баоэр, которая выглядела невинной и не знал, что сказать. Можно забеременеть лишь... От прикосновений Хансень вспомнил, что после того, как он нашёл тыкву, он долго возился с ней, пока думал. Однако помимо этого, он не мог придумать, каким образом они могли сформировать эту связь. Но теперь парень должен был признать, что Бауэр была его настоящей дочерью. Хансень быстро уничтожил все результаты тестов. Он взял Бауэр за плечи и улыбнулся. Бауэр, давай пока не будем говорить Мане, что мы приехали сюда для теста. Глава 2077. Возвращение в Узкую Луну. Хансень подал заявление в здание общего обслуживания, молясь, чтобы его дочери разрешили присоединиться к нему в небесном дворце. Он получил разрешение и поэтому покинул небесный дворец и вернулся на планету затмения, чтобы забрать её. Хан Сэнь старался не привлекать к себе внимания во время путешествия. И его обратное путешествие не было затруднено неприятностями. Он на полпути перенёс Бао Эр в Генов вселенную, а затем отправился в узкую луну. Он повёл Бао Эр познакомиться с Ишой, которую быстро её полюбила. Она позволила девочке остаться на планете Клинка, в то время как парень вернулся на планету Затмения. Хан Сэйнь знал, что Иша намеревалась исследовать Бао Эр. У Рабетов не было строгих правил, таких как в Небесном дворце, но они не позволяли неизвестным посещать районы высокого уровня. Кроме того, девочка не была обычной иммигранткой. Родственникам важного человека требовалось некоторое тестирование, чтобы увидеть, насколько далеко они могли бы продвинуться. Однако Хан Сень не волновался. Бао-Эр была невероятно умной, и он был уверен, что у девочки не будет проблем». Вернувшись на планету Затмения, он узнал, что король Сицин, Гу Цен Чен и другие уже стали графами. Зеро, Леди Дракон, Хан Мэн Эр, Маленький Ангел и Ван Юй Хан тоже были графами. У друзей Хан Сеня были гены искусства, которые можно было легче повышать, чем историю генов. Им также не приходилось практиковать четыре разных гена искусства одновременно — В сочетании с со огромным множеством ресурсов на планете Затмения они смогли быстро повысить уровень. Старик Хан: "Мы уже графы, и ресурсов планеты Затмения недостаточно, чтобы мы могли стать маркизами. Мы хотели бы исследовать другой мир", сказал король Сецин. Гу Цэнчян, Ван Йи Хан и леди Дракон хотели сделать то же самое. Хансень согласился позволить им практиковаться в другом месте, но также поручил им заняться вербовкой. Таким образом, Хансень сможет привести больше людей из альянса, когда они вернутся. Возможно, это было из-за золотых отметин птиц, но беженцы, населявшие базу Хансеня, теперь были благородными баронами. У него уже было достаточно людей. Хан Сень, я слышал о том, как ты убил Шарона и дракона 13-ую, победил дракона 9-го в море возвращённых руин. Тебя знают во всей Гено вселенной. Все знают, что Королева Ножа, гениальный ученик по имени Хан Сень. Чёрная сталь прибыл на планету Затмения с обеспокоенным видом. Он продолжил Но пока я не стану герцогом, отец не позволит мне покинуть Узкую Луну. Я действительно хочу пойти и исследовать с тобой другие места. Если ты хочешь практиковаться, Узкая Луна это такое же место, как и все остальные, куда ты мог бы пойти. Есть лишь небольшая разница. Учитывая то, что я делал, я бы предпочёл остаться в Узкой Луне. «Я бы остался здесь, если бы у меня был выбор», — рассмеялся Хан Сень. «Не говори этого. Я все равно не могу уйти», — вздохнул черная сталь. «Между прочим, Ребекка устраивает приветственную вечеринку. Я пришел, чтобы пригласить тебя. У меня не очень хорошие отношения с людьми из лунного сада. Почему они решили пригласить меня?» Хан Сень был удивлен. Чёрная сталь закатил глаза. Ну так сейчас всё по-другому. Ты заработал блестящую репутацию, так что теперь ты золотой мальчик Узкой Луны. Теперь никто не хочет соперничать с тобой. Учитывая отсутствие каких-либо обид, о которых ты возможно беспокоишься, может, тебе всё же стоит пойти и нанести им визит? Конечно, я послушаюсь твоего совета, улыбнулся Хансень он отправился на планету лунного колеса с чёрной сталью. Там собрались Рабека Дулише и наследники других королей. Это собрание сильно отличалось от мероприятий с ножами, на которых Хансень присутствовал раньше. Тогда о нём никто не заботился. Все смотрели на него свысока и даже не говорили с ним. Но теперь всё было по-другому. Хансень был похож на знаменитость. Наследники каждого короля были очень вежливы с ним, постоянно делали ему комплименты. В ту ночь он поговорил с большим количеством людей, чем за всё время, которое прожил в Узкой Луне. Хан Сэнь занял первое место на экзамене Небесного Дворца и сражался с одиноким бамбуком. Он убил Шарона и дракона 13-ую, а также победил дракона 9-ого. Все эти подвиги сделали его первым представителем элиты нового поколения в Генов вселенной. Хотя у Хансена был низкий шанс когда-либо стать королём, это не было невыполнимой задачей. Также никто не хотел делать из него врага. Ха, это всего лишь 15 секунд славы. Этим не стоит хвастаться. Всё это будет напрасно, если он не сможет стать королём. Грустная ночь, который должен был быть в центре внимания событий, сидел в углу и скулил с бокалом в руке. Король ночной реки имел самую большую обиду на Ханссена. Грустная ночь тоже питала обиду. Ему не нравилось, что Ханс Сень стал таким знаменитым. Эти ребята действительно недальновидны. Они видят только славу Хансена сейчас. Они не обращают внимания на трудности, с которыми он сталкивался для повышения своего уровня гения и искусства. Он не может стать королём. Действительно забавно, что они теперь облизывают его сапоги. Грустная ночь услышал голос. Он обернулся и увидел молодого графа Рабейта, идущего к нему с напитком. Грустная ночь нахмурился. Он не узнал молодого человека, а возможно, это был малоизвестный человек. Молодой граф поднял бокал и сказал: "Мистер Ночь, меня зовут Вигдо. Могу я поговорить с тобой наедине после мероприятия? Зачем Грустная ночь смотрел на него с презрением. — У меня есть способ победить хан Сеня и забрать его славу себе. — Тебе интересно? — спросил Вигдо. — Ты можешь это сделать? Грустная ночь приподнял бровь, но, похоже, заявление молодого человека его не особо заинтересовало. Я не важный человек. У меня нет причин впечатлять кого-либо. Но ты этого хочешь, не так ли? Вигдо вытащил свой телефон и показал видео Грустной ночи. Когда Грустная ночь увидела это, он выглядел ошеломлённым. Он тут же спросил: "Где ты это взял? Если тебе интересно, давай продолжим разговор после завершения мероприятия". Вигдо улыбнулся. После того, как мероприятие закончилось, Рабака и Дулише провели Хан Сэня. Парня доставили прямо к трапу его самолёта. Брат Хан, если мы и сделали что-то, что тебя расстроило, то это потому, что мы поступили глупо. Пожалуйста, не вини нас сказала Ребекка, затем подарила Хан Сэнью коробку. Мы хотим, чтобы ты принял этот подарок. Это извинение и надежда, что ты простишь нас за то, что мы плохо обращались с тобой в прошлом. Да всё нормально. Иногда даже друзья спорят. Я был новичком в Узкой Луне, я не знал вас, ребята. Пожал плечами Хансень. Даже в этом случае, пожалуйста, возьми это как на счёт того, чтобы стать друзьями. Рабака улыбнулась, поставив перед ним деревянную коробку. Вы ребята такие милые. Спасибо. Хансень взял деревянную коробку и улыбнулся им обеим. Глава 2078. Алладонь. Вернувшись на планету Затмения, Хансень открыл коробку и обнаружил внутри небольшую карту с данными. Парень подключил её к компьютеру, чтобы просмотреть всю информацию, содержащуюся на ней. Он быстро обнаружил, что все файлы относятся к навыку под названием Лунный свет. В файлах объяснялось, что лунное колесо, которое Хансень уже узнал, на самом деле было частью лунного света. Король лунного колеса сам написал объяснение, и по ходу дела он ссылался на всевозможные навыки и опыт. До сих пор Хан Сень не мог модифицировать лунное колесо, потому что он мог изучить этот навык только в его самой базовой форме. У него была мягкая техника под названием «луна», Поэтому эта информация была для юноши очень ценной. Особенно полезно было узнать о личном опыте и технике короля Лунного колеса. Это был бесценный подарок, который он получил. Это было не то, что можно просто купить. А заключительной частью учений заключалось в объяснении короля Лунного колеса. Адылехан Сенья это было даже более значимо. Это великий подарок от короля Лунного колеса. Хансень знал, что такой подарок Рыбекка и её сестра не могли дать кому угодно. Король Лунного колеса должен был лично это одобрить. В течение следующих двух дней Хан Сень оставался на планете Затмения. Бао Эр должна была вернуться 2 дня назад, но Иша сказала, что она полюбила девочку и хотела, чтобы та осталась во дворце ещё на несколько дней. Хан Сень не знал, действительно ли Ише нравилась Бао Эр или женщина что-то о ней узнала. Тем не менее, беспокоиться об этом было бесполезно. Он просто должен был дождаться, пока малышка вернётся домой. Когда вернулся Король теней, узкая луна появилась во многих заголовках. Король теней, король ночной реки, король чёрной луны, король лунного колеса и королева ножа недавно исследовали руины древней высокой расы. Экспедиция оказалась чрезвычайно прибыльной. Во время раскопок был обнаружен важный предмет. Они привезли его с собой, и в течение месяца, предшествовавшего его открытию, во всей узкой луне царило волнение. Руины были домом древнего обожествлённого существа. Внутри было много драгоценных предметов, в том числе мощное геноискусство. Но эта раса отличалась от рыбейтов. Поэтому гена искусство было отправлено в небесный сад для исследования. Предметом, который они принесли, была гигантская металлическая стена. Профессор Рэйбейт предположил, что древняя обжествлённая элита практиковала своё гена искусство у стены, используя ту как боксёрскую грушу. Она выглядела просто, но любая стена, которая могла противостоять божественным силам, не ломаясь, была замечательной. Она была сделана из очень редкого материала, и ребейты считали ее настоящим сокровищем. На ней было много отпечатков ладоней, которые, по их мнению, были результатом ударов с использованием геноискусства. Это было страшное геноискусство, и на отпечатках ладоней все еще оставались следы обожествленной воли элиты. Многие ученики узкой луны пошли посмотреть на нее, и многие из них кое-чему научились. Хансеню нечего было делать на планете затмения, кроме как поедать гены маркиза. Он практиковал несколько ген искусств, но становился всё более беспокойным. Ему было скучно. Если бы королева ножа не захотела оставить Баоэрф в своём дворце, он бы уже отвёл её в небесный дворец. Ханссень стремился вернуться к поимке нефритовых духов в белом нефритовом дзине. Хан Сень привёл с собой маленького ангела, Ханман Эр и Зэро, чтобы они увидели металлическую стену. Когда они прибыли, Хан Сень понял, почему Рабейты не стали её скрывать. В отличие от небольшой стены, которую вообразил Хан Сень, это оказался синий металлический куб длиной почти 1000 метров. Когда он встал рядом, куб казался размером с гору. Спрятать его в здании было сложно. На синем металлическом кубе было много отпечатков ладоней. Одни были мелкими, другие глубокими. На каждом отпечатке ладони было пять пальцев, как у человека, но они были намного больше. Отпечатки были ростом с Хансеня. Это реликвия гиганта, верно? спросил Хансень, изучая отпечатки ладоней. Наверное, этот предмет был обнаружен в руинах, принадлежащих лигу. Судя по костям, они были высотой 100 м. Подошли Рабек, Адулише и остальные. Грустная ночь тоже был там. Он с презрением посмотрел на Хансеня. Понятно, Хансень кивнул. Он смотрел над печаткой, чувствуя при этом странное ощущение. Когда он изучал отпечатки ладоней, у юноши сложилось впечатление, что любой из этих ударов мог уничтожить целую галактику. Это было похоже на то, как будто бесконечное количество звёзд было разбито рукой, а вся галактика оказалась разрушена. Боги Легу были очень могущественными. Я не знаю, сколько времени существуют синие металлические куб, но воля, вложенная в эти ладони, шокирует, заметил Хансень. Хансень, если ты что-то нашёл, почему бы тебе не поделиться этим, чтобы мы тоже могли узнать? спросила Ду Лише, моргнув. Парень покачал головой. Я не изучал отпечатки я чувствую волю стоящую за ними но не более того после того как хансень сказал это раззвучал холодный голос хансень ты слишком скромный гением вроде тебя достаточно одного взгляда а ты уже смотришь какое-то время хансень взглянул на говорящего и увидел что это был сын короля ночной реки грустная ночь он не был удивлён Грустную ночь победил король Сецин. Поэтому вполне вероятно, что молодой человек всё ещё ненавидил Хансене и короля Сецина. Однако парня не волновали оскорбления этого человека. Я глупый, я ничего не вижу. Если ты что-то видишь, может быть, это ты, должен нам рассказать, спросил Хансень с улыбкой. Это было именно то, чего хотел Грустная ночь. На мгновение он стал счастливым, а потом внезапно снова бросил холодно. «Я лишь бегло смотрел. У меня есть несколько мнений, которые могут помочь вам начать работу». Ребекка и остальные посмотрели на него с удивлением. «Грустная ночь» был талантливым и очень ярким, но они все еще не верили, что он может быть лучше, чем Хан Сень. Он никак не мог увидеть то, чего не мог увидеть Хан Сень, особенно за такой короткий период времени. Грустную ночь увидел, что другие насторожились, и от этого стал еще менее счастлив. Это был первый раз, когда он видел отпечатки, как и другие. Он действительно кое-что знал о них, но узнал это парень не сам. Однако, если он мог смутить Хан Сеня, источник не имел значения. Глава 2079. Пароль. Все сосредоточились на грустной ночи. Он обошел синий металлический куб, делая вид, что изучает его. Обойдя его один раз, грустная ночь уверенно сказал — Если я не ошибаюсь, отпечатки ладони на синем металлическом кубе это генное искусство ладони. Грустная ночь. Я думаю, что все это знают. Все мы можем сказать, что это генное искусство ладони. Мог бы этого и не говорить сын короля за смеялся. Грустная ночь посмотрел на этого молодого раббеита и сказал: "Конденсат, я имел в виду Эти отпечатки появились на кубе не случайно. Все эти отпечатки вместе составляют законченное геноискусство. Об этом вы тоже все знаете, не так ли? Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Откуда мне знать, что ты не лжёшь? Конденсат посмотрел на него с презрением. Грустная ночь улыбнулся и сказал: «Кажется, что размещение этих отпечатков беспорядочное, но это потому, что все они накладываются друг на друга. В соответствии с ощущениями, которые я улавливаю, мне нужно только найти начало отметок ладони, чтобы обнаружить последовательность, и кто знает, может быть, я смогу восстановить навык». Хансень был удивлен. Он тоже это уловил, но не с той уверенностью, которую демонстрировал грустная ночь. «Неужели этот парень внезапно стал гением?» — подумал Хан Сень. Парень был знаком с грустной ночью и не верил, что у молодого Ребейта хватило ума или таланта, чтобы прийти к такому выводу. Но синий металлический куб был обнаружен совсем недавно, и грустная ночь не видел его раньше». Ему было бы трудно узнать об этом из другого источника. Поздравляю, брат ночь, у твоей семьи появился умный наследник, вежливо сказал король Чёрной Луны королю Ночной реки во дворце. Король Ночной реки нахмурился. Он хорошо знал своего сына и был удивлён этим внезапным, впечатляющим выступлением. Король ночной реки должен был быть счастлив, что у грустной ночи всё хорошо, но он с подозрением относился к его заявлению. Ты можешь говорить всё, что хочешь. Если ты действительно такой талантливый, как кажешься, тогда найди первый отпечаток ладони и её дальнейшую последовательность. Воссоздай этот навык для нас. Конденсат всё ещё ему не верил. Грустная ночь ждал, что кто-то его попросит, поэтому он улыбнулся и сказал: "У меня есть идея, но я не знаю, верна ли она. Если кто-то увидит начало, я позволю ему продемонстрировать". После этого Грустная ночь посмотрел на собравшихся. Однако его глаза остановились на Хансене, и он холодно сказал: — Хан Сень, ты такой талантливый, бьюсь об заклад, ты знаешь, не так ли? Почему бы тебе не показать нам, где начало? Хан Сень покачал головой. — Я ничего не вижу. Ты, пожалуйста, покажи нам. — Если никто другой не может, то, думаю, мне стоит попробовать. Грустная ночь подошел к металлическому кубу, а затем остановился возле одной стороны. Через некоторое время он снова заговорил с уверенностью. Если я прав, здесь начинается сообучение гена искусства ладони. После этого Грустная ночь положила левую руку на один из отпечатков. Затем он начал наносить отпечатки своими ладонями. Послышалось несколько громких металлических звуков, но ничего не сломалось. Грустная ночь продолжил говорить: Эта ладонь подходит для широкого применения. Это вызывает чувство разрушения галактики. Эта ладонь прямо здесь может безжалостно уничтожить что угодно. Этот навык очень мощный. Конечно, это мог сказать любой. Когда грустная ночь ударил под печатку ладони, он сделал это плавно. Парень не выглядел опытным, но хорошо объяснял свои чувства. Его мышление было правильным. Я недооценила грустную ночь. Он хорошо себя проявил, потрясённо сказала Ребекка. Об этом думала не только Ребекка. Ученики в саду, а также герцоги и короли были удивлены его выступлением. Даже короли и герцоги могли только сказать, что это был навык. Они не могли сделать такое подробное описание. Грустная ночь восстанавливал этот навык, и это казалось блестящим. Увидев, что все выглядят удивлёнными, Грустная ночь стал ещё нахальнее. Он продолжал выступать, а он поразил десятки тысяч отметок ладони и не пропустил ни одной. Парень плавно двигался вокруг куба, и все восхищались его точностью. «Это навык ладони, насколько я могу судить. Есть ли у кого-нибудь еще другое мнение?» К этому моменту грустная ночь был чрезвычайно самоуверенным. Он поднял голову и посмотрел на Хан Сеня. «Мистер Ночь, ты молодец, это было прекрасно!» — похвалил его кто-то. «Полагаю, это было просто удачей, ничего такого. Я не какой-то гений, который может чувствовать вещи, а другие нет». Пока Грустная Ночь говорил по синему металлическому кубу, раздался звук: "Кача". Все услышали этот звук и все повернулись, чтобы посмотреть на куб. Увиденное потрясло даже Грустную Ночь. Он смотрел видео, которое Виктор дал ему. На видео было показано, как человек ударяет по синему металлическому кубу в определённой последовательности. Грустная ночь неоднократно практиковался, чтобы прославиться в этот день. Но когда видео закончилось, ничего не должно было произойти. Кач-ка-ч! Из синего металлического куба продолжал доноситься треск, и звуки становились все громче. По краям куба образовались швы, и он открылся. Этот навык ладонь — пароль, открывающий синий металлический куб подумал Хан Сень. Хан Сень был не единственным, кто так думал. Все короли тоже были в недоумении. Они не знали, что внутри металлического предмета, поэтому на всякий случай перебрались на площадь. Прежде чем король ночной реки смог отдать команду, синий металлический куб широко раскрылся. Внутри был маленький синий металлический куб. Он был украшен множеством странных узоров. Затем второй синий металлический куб начал распадаться, и Хан Сень понял, что узор на самом деле не был узором. Это было множество металлических конечностей существ, связанных вместе. Из куба внезапно вылетел рой металлических монстров. Они были примерно вдвое меньше человека, но все они были сделаны из синего металла. Они стояли на четырех ногах, и у них были когти на руках и на ногах. Их головы были похожи на жучиные, а крылья металлические, в форме крыльев стрекоз. Глава 2080. Синий-золотой демонический жук. «О, нет! Бегите!» — закричал Хан Сень. Он призвал маленького ангела Зеро и Хан Мэн Эр убежать с площади от появившихся металлических монстров. Хан Сень охватил их своей аурой Дун Сюань. Их аура казалась убийственной, как у существ, ищущих только разрушения. Они были очень негативными существами. Самой слабой аурой, которую он смог обнаружить среди металлических монстров, был класс графа. Но многие из них были настолько сильны, что шокировали даже Хан Сеня. Хан Мэн Эр и другие не медлили. Возможно, они были всего лишь графами, но их скорость не уступала маркизам. Конечно, они все равно были медленнее Хан Сеня. «Что это за существа, которые осмеливаются разбрасывать фекалии на моей узкой луне?» Король ночной реки закипел, размахивая рукавами своей одежды. Странная чёрная сила вышла из его рукавов и направилась к монстрам. Синие металлические монстры выглядели так, будто вот-вот утонут в ней. Из этой группы металлических монстров вспыхнул синий свет и появился светящийся монстр. Он пробил галактическую воду короля ночной реки, и его синий кулак полностью разбил атаку ночной реки. Класс короля Король ночной реки выглядел угрюмым. В этот момент появилось ещё несколько монстров. У них также был синий свет вокруг головы, и все они были королями. Герцоги и другие благородные узкой луны почувствовали, что их лица побледнели. Король лунного колеса всё ещё продолжал раскопки, так что он был далеко от узкой луны. У других королей были дела, поэтому их тоже не было на узкой луне. Сейчас только король ночной реки, король чёрной луны, король теней и Иша были достаточно близко, чтобы помочь. Когда битва началась, король теней и Иша быстро прибыли, и Ша взмахнула ножом в сторону ревущего синего металлического монстра класса короля. Синий металлический монстр взвизгнул и взмахнул синим кулаком на приближающуюся силу зубов Иши. К-ч-ч! Синий свет кулака был разрушен силой зубов. Аура ножа ударила синего металлического монстра, отправив его в космос. В груди существа появилась глубокая рана, но крови не было. Было шокирующе, что существо могло выдержать удар иши и не умереть сразу. Она нахмурилась и подняла оружие, чтобы атаковать снова. Но прежде чем женщина смогла что-то предпринять, из металлической группы вспыхнул синий свет. Перед ней появился один из монстров, сияющий синим светом. Он поднял кулак, чтобы нанести женщине удар. Её шах мойкнула и использовала клык. Её мастерство было чище, чем у зубного ножа Хансеня. После этого аура пурпурного ножа стала подобна демону, который собирался укусить синий кулак. Две силы столкнулись со взрывом. Пространство самого региона потрескалось, и всё начало засасываться к трещинам. Полубог все подумали в шоке монстр синего света отлично сражался с ищей, без всяких признаков проигрыша. Прежде чем они успели придумать что-либо ещё, из куба появилось ещё больше синих металлических монстров. Это превращалось в ужасную схватку. Металлические монстры полетели в космос в поисках других планет. Они распространялись во все стороны, чтобы атаковать всю узкую луну. Один металлический монстр нацелился на Хан Сеня. Хан Мэн Эр призвала стрелу и выстрелила в него. Стрела попала прямо в глаз синего металлического монстра и взорвалась. Стрела разнесла мозг синего металлического монстра пополам, но существо продолжало размахивать кулаком. Заро и маленький ангел были вооружены костяным кинжалом и мечом соответственно, Они двинулись, чтобы перехватить кулак синего металлического монстра. Девушки эффективно заблокировали его, а затем отрубили ему руки, чтобы избежать повторения. Мои друзья страшные. Они всего лишь класса графа, но даже в этом случае они могут сражаться с монстрами маркизами. Хан Сень усмехнулся, довольный своей командой. Но монстр всё равно пытался приблизиться, несмотря на взорванный мозг и отрубленные руки. Синий свет всё ещё кружился вокруг его ног. Ханссень как сумасшедший взмахнул своим ножом, призрачным зубом, и разрезал врага пополам. Существо ещё какое-то время корчилось на земле, прежде чем умереть. Информация. Убито ксеногенное существо класса маркиза. Синий-золотой демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал. Объявление прозвучало в голове Хан Сеня. В то же время парень увидел, как в голове существа появился синий кристалл. Он был размером с яйцо. Хан Сень схватил синий кристалл, но было много других врагов, и битва должна была быть долгой и масштабной. Если бы враг попытался атаковать Узкую Луну традиционным способом, она смогла бы использовать свою защиту, чтобы отразить такое вторжение. Даже класс короля и полубога не смогут проникнуть извне. Но сине-золотой демонический жук появился внутри Узкой Луны. Благородные низкого уровня не могли сражаться с этими существами, а Ишай и другие были заняты борьбой со своими собственными соперниками. Атаки стремительно погрузили всю систему Узкой Луны в хаос. Как это могло случиться? Грустная ночь огляделся вокруг, словно наблюдая за апокалипсисом. Он не мог поверить в происходящее. В течение нескольких минут многие рэбейты были убиты. Взрывы сотрясали всё вокруг. Крики и стоны раздавались со всех сторон. Виктор, этот ублюдок Виктор, грустная ночь стиснул зубы. Он хотел найти Виктора, который дал ему запись, но Виктора нигде не было. Когда парень оглянулся через плечо, то увидел, что к нему приближается сине-золотой демонический жук. "А что нам теперь делать?" спросила Зэро, когда они отступили. "Отправимся на планету Затмения и попробуем укрепить базу. Таких жуков много, но они не могут полностью уничтожить Усскую Луну. Нам просто нужно защитить нашу базу и дождаться возвращения короля Лунного Колеса." Хан Сень свистнул, и маленькая звезда мгновенно подошел к нему. Несколько человек запрыгнули на спину маленькой звезды, и он использовал путешествие Звездного моря, чтобы доставить Хан Сеня обратно на планету Затмения. Некоторые сине-золотые демонические жуки пытались преследовать их, но тело маленькой звезды пронеслось сквозь них. Маленькая звезда был способен проходить сквозь любую форму материи. Было много жуков, но к счастью, они не представляли такой опасности после того, как распространились по узкой луне, и никто ещё не прибыл на планету затмения. Когда Ханссень достиг базы, он призвал всех собрать оружие и готовиться к битве. Он также активировал системы защиты базы. Серебряная лисичка и остальные последовали за Хонсенем, готовясь к бою. Синий золотой гемонический жук прорвался сквозь атмосферу и достиг планеты затмения, но он не направился к базе, а полетел к определенной горе, которая, как известно, была населена ксеногенными существами. Глава 2081 Глава 2081 Крушение демонического жука. Хансень подумал, что у сине-золотого демонического жука было непреодолимое желание убивать, поэтому он в первую очередь направился к ксеногенным существам, так как они были ближе всех. Парень призвал заклинательницу в виде снайперской винтовки и использовал прицел, чтобы следить за существом, летящим над ксеногенными существами. Жук раскрыл пасть и издал пронзительный виск. В следующую секунду глаза всех ксеногенных существ покраснели, масса монстров стала бешеной, и когда сине-золотой демонический жук снова закричал, все они двинулись к базе. «О нет! Сине-золотые демонические жуки могут управлять ксеногенными существами?» Я надеюсь, что они могут контролировать только разновидности с низким интеллектом, а если они смогут взять верх над сильными, узкая луна будет уничтожена. Ханссень прицелился из своей снайперской винтовки и без колебаний нажал на спусковой крючок. Была выпущена пуля, и она быстро попала в левый глаз сине-золотого демонического жука. Пуля пробила глазное яблоко жука и застряла. Однако на пулю было наложено заклинание. Жук стал настолько медленным, что начал падать на землю. Черепаха была очень полезна против врагов, которые полагались на скорость и полет. Хан Сень надел ботинки зубастого кролика и призвал крылья дракона, которые появились за ушами и на спине. Его тело засветилось красным, и юноша устремился к сине-золотому демоническому жуку. Он поднял нож Призрачный зуб и, используя клык, разрезал существо на куски. Информация: убито ксеногенное существо класса маркиз Сине-золотой демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал. Когда сине-золотой демонический жук умер, ксеногенные существа, находившиеся под его влиянием, снова пришли в норму. Они почувствовали присутствие Хан Сеня и быстро убежали. Парень посмотрел в небо, но большинство существ, которые, как он знал, были над ним, были слишком темными, чтобы их можно было увидеть». На фоне неба были видны только короли и жуки полубоги, которые сражались с ищой и остальными. Они сражались в космосе, ярко сияя на фоне звёзд. Он не мог этого видеть, но понимал, что сине-золотые демонические жуки, вероятно, спускались на другие планеты. Ребята, оставайтесь на планете, я пойду посмотрю. Хан Сень подумал, что планета затмения сейчас в безопасности. Он оставил маленькую звезду, взмахнул крыльями дракона и умчался в космос. Хан Сень облетел сине-золотых демонических жуков класса короля. Юноша был достаточно далеко и мог видеть только вспышки, но не мог должным образом увидеть бой. Синие огни и пурпурные ноши в воздухе были подобны магнитной буре в космосе. Хансень мог сказать, что Иша была той, кто руководил битвой, но если всё будет продолжаться так, как сейчас, они в конечном итоге уничтожат планету. Хансень пролетел над планетой, ближайшей к планете затмения, и заметил, что там не так много сине-золотых демонических жуков. Он продолжил движение и направился к планете с синим металлическим кубом. Юноша полагал, что в этом месте будет больше всего синезолотых демонических жуков, так что это было его целью. Чем больше он убьёт, тем меньше урона получит узкая луна. Жуки могли управлять ксеногенными существами с низким интеллектом. Это было опаснее самих жуков. На планете, на которой размещался синий металлический куб, было много ксеногенных существ с низким интеллектом, и если бы жуки овладели ими всеми, ситуация полностью вырвалась бы из-под контроля. Оказалось, что элита узкой луны разделяла страх Хан Сеня, потому что они также сосредоточились на этой планете. Когда появились синие-золотые демонические жуки, среди ребейтов начался хаос — Но даже в этом случае не было нанесено большого ущерба. Герцоги быстро организовали бой и эвакуировали тех, кто не был достаточно силён, чтобы сражаться. Рабека и другие молодые люди тоже боролись с сине-золотыми демоническими жуками. Они использовали ландшафт в своих интересах. Вскоре после этого за городом раздался взрыв. Последовало землетрясение, и по городу прокатились гневный рёв и страшные крики. Некоторые пошли посмотреть, и они увидели бесконечную толпу ксеногенных существ, идущую со всех сторон. Их глаза были красными, и они собирались атаковать город. А летающая группа сине-золотых демонических жуков угрожающе взвизгнула в воздухе, направляясь к ксеногенным существам в городу. Ребекка помогала эвакуировать мирных жителей, и её лицо побледнело, когда она поняла, что происходит. "О нет, эти металлические монстры могут контролировать ксеногенных существ", простонала Ребекка. "Это грустная ночь. Он уничтожил узкую луну", прошептала Дулише. Если ксеногенные существа проникнут в город, большинство людей ниже класса Герцога погибнет. И что ещё хуже, Иша и шая король чёрной луны ещё не убили своих противников. Подкрепления не было. Раздался странный шум, и над городом засветился зелёный свет. Это зрелище стало облегчением для всех, кто наблюдал. За городом была активирована высоковольтная лазерная сеть. Это было очень эффективно против существ, которые были герццами и ниже. Если это сможет заблокировать приходящих снаружи существ, город станет немного безопаснее. Но вскоре они обнаружили, что сети недостаточно. Сумасшедшие ксеногенные существа всё ещё приближались, перелезая через упавшие тела своих союзников, чтобы проскользнуть через сеть. Была проложена тропа из обугленных трупов, и ксеногенные существа затопили город, как прорвавшаяся плотина. Ксеногенное существо, похожее на обезьяну, разрушило здание. В то время, как похожее на дракона существо взмыло в воздух, обрушив на землю огненный дождь. Смерти и крови были повсюду. Ребекка и Долиша чувствовали совершенную безнадёгу. Они не могли справиться с таким количеством врагов. Убейте сине-золотого демонического жука, который контролирует ксеногенных существ. Красная тень промелькнула над городом, высоко над ксеногенными существами. Пурпурный нож с пугающей аурой пролетел мимо, убивая всех летающих существ, которых он касался. Властный зуб, пожалуйста, помоги своей силой, чтобы победить этих сине-золотых демонических жуков. Хансень летел впереди армии ксеногенных существ и сине-золотых демонических жуков. Слишком много ксеногенных, мы не можем до них добраться, крикнул властный зуб. Он пытался провести Герцогов мимо ксеногенных, но сине-золотые демонические жуки оказались умными. Куда бы ни попадали жуки, они приказывали ксеногенным существам их защищать. Герцоги не могли добраться до жуков, сколько бы существ ни было убито. «Следуй за моей атакой!» — закричал Хан Сень, прежде чем убрать нож призрачный зуб в ножны. Заклинательница превратилась в гранатомет на его плечах, а затем он выстрелил. Его кроваво-красное тело последовало за дымным следом. Ракета взорвалась среди ксеногенных существ. У выстрела не было достаточной разрушительной силы, чтобы нанести слишком большой урон ксеногенным маркизам. Но когда ударная волна взрыва задела врага, они стали намного медленнее. На их телах появились отметки черепах.